Глава одиннадцатая «Сам виноват», – спокойный голос Пак Мин Хо раздался в моей трубке. «Винсент, дружище, я бы на твоем месте все же попытался выбить премию. Можно же еще достучаться до твоего начальства или нет? Сколько уже прошло? Дней пять? Можно же еще разобраться?» «Дружище», – протянул я в трубку, оглядываясь на соседний стол в столовой первого этажа корпорации «Элдиджи». «Зачем мне эти лишние разбирательства? Но ну, вот ты мне скажи!» «Дело принципа», — ответил тот. «Это же твои деньги. Я слышал, что премии у корпорации далеко не маленькие». «У меня, помимо всего этого», — еле слышно протянул я. «Есть и другие дела, сам понимаешь». «Ты вся про ту девушку-бойца из тренажерного зала!» — расхохотался Минхо, который был в курсе этой небольшой встречи. «Она опять с тебя глаз не сводила!» «Не знаю», – честно признался я. «На вчерашней тренировке я был один, но меня не покидало чувство, что за мной кто-то следил». «Может, тебе пора попросить дополнительный выходной?» – поинтересовался мой друг. «Ты даже в воскресенье полный рабочий день сидишь, а у тебя, между прочим, это официальный выходной!» «А зачем он мне?» – удивился я. «Ты в Сеуле вместе с отцом, шины Сиу по уши в делах любовных, а для меня это дополнительные деньги, которые совсем не будут лишними, знаешь ли». «Лишние деньги для человека, у которого они всегда были, но из-за навязанных себе принципов, он их не тратит», — усмехнулся Минхо. «Винсент, тебе жить нужно начинать, понимаешь? Когда ты последний раз отдыхал? Когда ты последний раз...» Он сделал голос потише, перешел даже на шепот. «Когда ты последний раз на свидание хотя бы ходил?» «Странно это слышать от тебя», — засмеялся я, чем вызвал внимание к себе. Девушки со второго этажа отдела этики недовольно покосились на меня и недвусмысленно жестами показали, чтобы я не мешал их приему пищи. Глянул на них, отвернулся и про себя решил, что никогда с кем-либо из них не заведу конструктивный диалог. Я с ними связался по работе пару дней назад и, если честно, поразился, что такие набитые дурочки вообще работают здесь. Да ладно работают, они по иерархии корпорации находятся выше меня. Не смешно. — раздался голос Минхо. «Друг, подумай насчет того, чтобы полноценно отдохнуть». «Не могу!» — вздохнув, ответил я. «Чем быстрее и качественнее выполню квартальный отчет, тем быстрее начальник отправит меня в очередной филиал». На той стороне телефона воцарилась тишина, которую изредка прерывали голоса по ту сторону телефона, словно Минхо с кем-то разговаривал помимо меня. Через полминуты тишины, когда он выругался, разговор продолжился. Завидую твоей скорости работы, честно признался мой друг. Я не могу этот долбанный протокол заполнить. А знаешь почему? Мм? Я наконец коснулся пышной булочки с чесноком и травами. Почему? Потому что ты в маленьком отпуске и сидишь работаешь в планшете? Потому что какая-то идиотка из твоей корпорации дала нам приложение на замену старого, и оно не работает с нашей базой. «Не знаешь, случайно, кто у вас такой наглый айтишник?» «Откуда?» – пробормотал с набитым ртом. «Посмотри в информации или справки о приложении, да там увидишь разработчика. Скажешь мне имя, а я посмотрю в системе, если уж тебе так сильно хочется пообщаться с ней наедине». Не удержался я от подколки со своей стороны. «Буду благодарен», – тут же отозвался Минхо и положил трубку. «М-да, похоже, он меня даже не услышал». Следующие десять минут обеда прошли в полной тишине, которую решил испортить мой начальник. «О, а вот и мой лучший работник», — сказал Сон Хун, появившийся возле моего стола. «Не занято?» Я покосился на единственное свободное место и коротко кивнул. «Похоже, не только я работаю по выходным». В целом в корпорации всегда кто-то работает, просто выходные чаще всего плавающие, а не фиксированные. В общую столовую я начал ходить еще до моей командировки в компанию по разработке электроники. И всегда выбирал место, где был только один стул, чтобы никто не полез ко мне общаться, уж тем более из моего отдела. Но именно сегодня, по счастливой случайности, мой привычный стол занят каким-то новичком из неизвестного мне отдела – «Сгонять его оттуда не было смысла, тем более, что стол за мной не зарезервирован и не подписан. Да и нагло это с моей стороны». «Я вот что думаю, Винсент!» Начальник с неприятными звуками громко втянул в себя лапшу. И плевать ему хотелось, что подумают окружающие. «Вот ты все успеваешь! Весь такой молодец!» Продолжил он, поглощая грибы и ноги хрустями. «А все еще стажер!» «К чему вы клоните?» – насторожился я. «Осталось две недели до начала третьего месяца. Понимаешь, о чем я?» Он вытер рот тыльной стороной ладони. «Мне нужно написать на тебя характеристику и внести ее в базу. После этого ты станешь полноценным аналитиком с занесением в личное дело. А учитывая опыт, который ты получил за почти два месяца, у тебя уже хороший шанс на повышение». «Хорошо», – спокойно ответил я, делая глоток молочного чая. «А от меня вы что хотите, господин Сон?» «Хотел, чтобы ты остался», — улыбнулся он. «Но понимая, что это просто поставит на тебе жирный крест. Да и кому захочется слоняться по первому этажу с таким складом ума, как у тебя? Нет, это точно не твой уровень, парень». Я молчал, не позволяя себе сказать хоть что-то на это. «Пускай сам выложит все карты, чтобы я примерно понимал, чего от него ждать». «Нет, я не сомневался в его честности по отношению ко мне. Я ясно понимал, что хоть я своего начальника и устраиваю как работник, но он меня отпустит сугубо из благодарности. Его черте характера не свойственно устраивать подлянки своим же, а он считает меня своим». «В общем, у тебя осталось две недели, но работы у меня для тебя кроме квартального отчета больше нет». «Понимаю», – кивнул я. «Но вы же не из-за отсутствия работы завели разговор, верно?» «Верно!» Сон Хун громко отхлебнул суп из чашки, переживал что-то и забормотал. «В общем, один из филиалов нашей корпорации сделал запрос на сотрудника с хорошим складом ума. Какая именно тебя ждет работа, я не могу ответить, и мое начальство тоже не знает ответа на этот вопрос. Но там определенно возникли какие-то проблемы с документацией». «С чего вы так решили?» «Потому что филиал, который сделал запрос на командировочного, занимается заключением контрактов с зарубежными фирмами». Мужчина поставил чашку и словно случайно посмотрел на мою тарелку с булочками. «Ты сыт?» Я невольно улыбнулся. Мог бы позволить себе и другой жест, конечно, но указал рукой на тарелку. Дождался, пока начальство загробастает себе две булочки, и только после этого Сон Хун изволил продолжить свою речь. «У нас есть около семи фирм, которые получают и делают документацию на зарубежное оборудование. Это относится как к машинам, так и к электронике. Ну и всякой мелочевке, разумеется, но это не столь важно. Но у нас есть еще металлургические заводы, не забывай», — с гордостью сказал Сон. «В общем, в одну из таких фирм требуется аналитик по типу тебя». «Когда вакансия появилась в базе, я сразу же подумала, почему бы не отправить тебя в иное место, где обеды явно будут повкусней, да и никому из местных ты мозолить глаза лишний раз не будешь». Говоря это, он не переставал жевать. Только что-то терзало меня смутное сомнение, что дело явно не в обедах. «В общем, Винсент, заканчивай сегодня отчет по своим текущим делам, которые у тебя все равно уже выполнены. В конце рабочего дня, даже если не успеешь, передай его менеджеру Вону, а сам иди к секретарю получать командировочные и вбей пропуск в систему». «Командировочные?» – удивился я. «Какие еще командировочные?» а «Ты не знал?» – искренне удивился Сон Хун, но после своего же вопроса закашлялся. «Моя недоработка!» «Ты за прошлое должен был получить, но я как-то позабыл об этом». Пусть начальник и хотел съехать с этой темы, но под моим пристальным взглядом ему совсем стало неловко. «Получишь за все прошлое с бонусом», тут же заговорил он. «В общем, дерзай». Перед тем, как сдать запрошенный начальством отчет, который, разумеется, никому передавать я не собирался в связи с последними событиями, я покопался в системе. Пак Минхо прислал мне имя айтишника, точнее айтишницы, и я первым делом начал искать загадочного разработчика в системе. Офис-то я нашел довольно быстро, даже нашел время устройства на работу, но... Не сразу понял, во что я залез и кем была эта девушка. «Так вот ты кто такая, Го-Нана?» протянул я, глядя на фотографию девушки в базе. «И зачем обычной айтишнице бегать в тренажерный зал?» Го -нана была не только специалистом и, что было странным, она работала в своем отделе. Но не только это удивляло, она была однофамилицей генерального директора этой корпорации – В следующий миг я развернул весь список людей с такой же фамилией и присвистнул от удивления. Фамилия Го была нередкой и в списке было имен 100-150, не меньше. Так что вероятность, что она относилась к правящей семье корпорации, была равна мизерному шансу. Однофамильцев-то никто не отменял, причем с такой нередкой фамилией. Нана получила уведомление на компьютер о том, что ее рабочую анкету кто-то открыл. Она всю жизнь была подозрительной и довольно щепетильно относилась к собственной личности, поэтому пропустить мимо глаз такой вопиющий случай, как открытая анкета, не могла. Щёлкнула на мигающий значок, раскрыла базу и с удивлением уставилась на айпишник гостя. «Первый этаж», — протянула она. «Кто там по базе у нас ползает?» Чтобы узнать компьютер, а затем и человека, чей пароль был введен при входе в систему, ей потребовалось полминуты. А затем еще десять, чтобы замереть, глядя на Винсента, того самого парня, который так ловко провел с ней спарринг на ринге месяц назад. А я я-то гадала, кто ты такой?» протянула она, чуть ли не впритык сидя у монитора. иши что, Винсент. Стажёр?» Офис компании «Рэйчел» занимал место на четвертом и последнем пятом этаже большого торгового комплекса. Для меня было удивительным найти офис в таком месте, который как-то не смотрелся на фоне крупной корпорации. Во-первых, это небезопасно. Кто угодно таким образом мог проникнуть на твой этаж. Во-вторых, было шумно. Торговые центры Южной Кореи славились своей многолюдностью. Но по итогу я ошибся. Внутренние лифты в торговом центре ехали только до третьего этажа. И чтобы попасть на четвертый, нужно дойти до правого крыла, завернуть к эвакуационному выходу и уже там подняться по лестнице на четвертый. Приложить пропуск к магнитному замку и спокойно пройти после сигнала. Проделывая это, я не мог не задуматься, как же эта компания проводит здесь свои сделки. Неужели они водят гостей такими запутанными проходами? И... Я в очередной раз ошибся, как это было с компанией Хиндей, когда я выбрал прямой путь, увидев красивые двери. «Доброе утро, господин Ишито», — приветливая секретарша встретила меня в пустом коридоре, в который я попал сразу, как открыл дверь. «Мы вас ждали». «Прошу прощения», — поклонился я. «Я просто немного потерялся». «Мы были готовы к такому», — улыбнулась юная красавица с причудливыми сережками. «Вы не первый, кто ошибался подобным образом». От ее манеры общения на душе стало как-то тепло. Я впервые встретил секретаря, который действительно уважает каждого, кто приходит в ее владение. Девушка, можно сказать, так и демонстрировала добропорядочностью и дружелюбием. Правда, стоило мне встретиться со вторым секретарем, как ее недовольное лицо и резкая подача слов испортили все созданное настроение. «Так и знала, что пригласят очередного юнца». Недовольно сказала она встретившей меня девушке. Получше никого не было. «Тише ли, Юн?» прошептала секретарь. «Это некрасиво!» Брась ты уже, Мина!» ответила девушка. «Он пару раз придет и уйдет. Пользы от него не будет, как и от всех командировочных. Им лишь бы просидеть задницу в другом офисе и денег за это получить». Я не стал ввязываться в это оскорбительное поведение. Тем более, что они все равно вели диалог как бы не со мной и чуть в стороне. «Да, на повышенных тонах, но реагировать на каждого наглого сотрудника? Зачем? Только нервы себе трепать». Молчаливо выслушал рекомендацию «Куда и что мне идти», с благодарным кивком обеим получил бумаги в руки и, отказавшись от помощи, сам пошел искать нужный мне кабинет. «На мое удивление, офис, куда меня пригласили, как таковым офисом не являлся». Я попал в кабинет номер 14 четвертого этажа, где кроме руководителя и девушки-администратора и явно еще совмещающей роль любовницы этого самого руководителя, я больше никого и не встретил. О такой роли девушки я подумал в первую очередь из-за ее внешности. Я, конечно, не мог отрицать, что секретарша может быть красивой, но специалист на этом месте точно не должен пилить ногти или стать модные журналы. У секретарей и руководителей, как правило, не меньше работы, чем у самого начальства, ведь они организуют процесс вокруг начальства. Само мое место работы представляло собой комнатушку, в которую можно было пройти только через кабинет начальника. Начальника, к слову, на месте не было. Меня встретила его секретарша, которая даже по корпоративным правилам не подходила этому рабочему месту. Там же она выдала мне задание. «Стажёры -то Винсент». Она даже не поздоровалась со мной. «Три папки тебе оставил господин По-Роберт». Она швырнула сами папки на небольшой стол с пыльным старым компьютером, при этом сразу перейдя на неформальный стиль общения. «Правила поведения и внутренние инструкции. Читай, потом работа. По итогу у тебя будет неделя на отчет. Дальше мы с тобой попрощаемся, все понятно». А вы, собственно говоря, кто?» – спросил я, уже закипая от второго такого наглого человека. «Не могли бы вы представиться?» Девушка могла похвастаться настоящей модельной внешностью европейской красавицы, с акцентом на длинные ножки и пышную грудь, которая демонстрировалась в декольте, которое было продемонстрировано на две пуговицы больше, чем нужно. Единственное, что в ней хоть как-то придерживалось правил внешнего вида, так это не слишком яркая помада на губах и собранные в пучок черные волосы. Она сверкнула своими зелеными глазами, сморщила нос и проигнорировала мой вопрос. «Господин По вернется после обеда, как закончит с важной сделкой». Ни привет, ни пока, ни удачи. Ничего из этого я от нее не услышал. Я даже смысл и суть работы не понял. А эта секретарша явно ничего не знает о специфике моей работы и что вообще мне надо передать. Видимо, даже не потрудилась выяснить подробности. Ладно, пытаться чего-то от нее добиться, все равно что потратить время впустую. Взял папки, пролиснул первые две, понял, что они мало чем отличаются от правил норм и поведений внутри головной корпорации. Взял их и решил подойти и расспросить насчет работы у администратора, которая сидела в приемной перед кабинетом. Когда я вышел из своей коморки, так и не представившаяся мне секретарша о чем то трепалась по телефону, закинув ногу на ногу и крутя в пальцах локон волос. Она даже не посмотрела в мою сторону, словно меня здесь и не было. Но вот сам секретарь, женщина гораздо старше меня, с менее выразительным макияжем и более спокойным голосом оказалась более информативна, чем та особа за стеной. Сразу видно, что она здесь именно работает, а не просто занимает место. Так её звали, спокойно отреагировала на мое желание поработать, кивком указала на стул перед ее столом и начала все расставлять мне по полочкам. Офис Рейчел являлся одним из основных филиалов корпорации LDG Group и занимался работой с иностранными фирмами и клиентами. Папки, которые мне еще не передали, будут самыми обычными документами по оснастке, которые нужно будет проверить для заключения сделки. А сами папки мне передаст руководитель Но ведь это просто техническая оснастка оборудованием Я нахмурился, догадываясь, о каких договорах идет речь «При чем тут аналитика?» «Договора и инструкции к оборудованию на иностранном языке» «Тут без помощи аналитика с владением языками не обойтись» «Забавно» «А с чего это вдруг Сонхун или они решили, что я владею не только корейским и английским, но и другими языками?» «Но у вас же должны быть свои переводчики!» «Я понимаю ваше возмущение, и что, Винсент», — спокойно ответила женщина на мое высказывание. «Переводчики у нас, конечно, есть, но тут же надо еще понимать техническую специфику, и сделка из-за этого задерживается». Партнеры этим недовольны и настаивают, чтобы их документы приняли, но мы же не можем их не перепроверить, верно? «Верно», – тяжело вздохнув, согласился я. «Поэтому нам и требовался помощник, так как наши переводчики заняты. Если у тебя будут вопросы по технической составляющей, то здесь на этаже дальше по коридору есть общая зона отдыха. Там у нас есть огромная приемная, где есть приезжие представители компании, с которой у нас договор». Можете пообщаться с ними, если захотите. На всякий случай, их зовут Фюрген Миллер и Арчибальд Кофтун. Немцы?